Книга «Пастернак в жизни» — это первая попытка взглянуть на жизненный и творческий путь великого поэта не глазами одного единственного биографа, который всегда пристрастен, а глазами самых разных людей, друзей и недоброжелателей, членов семьи, завсегдатаев дома и штатных литературных критиков, советских функционеров, журналистов, историков литературы. Такой формат биографии «Голоса из хора» предложил Вересаев. Его книги «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни» стали классикой этого жанра. На Пастернака смотрят, о нем рассказывают, его дар и человеческие качества оценивают свидетели его жизни, современники роль свидетельств, выполняют фрагменты воспоминаний и писем, газетные статьи, архивные документы, а также письма и произведения самого поэта. Сердечная благодарность тем, кто прямо или косвенно участвовал в подготовке этой книги. Елене Владимировне Пастернак, сумевшей найти время, чтобы прочитать и отредактировать составленный мною текст, всегда помогавший мне советом. Петру Евгеньевичу Пастернаку за неоценимую помощь в подборе визуального материала. Николаю Алексеевичу Богомолову, по мере сил предоставлявшему возможность заниматься делом, не относящимся к исполнению моих прямых служебных обязанностей. Лазарю Соломоновичу Флейшману работы которого дали мне цельное представление о специфике личности, жизненном пути и общественной позиции Пастернака. Также благодарю за разрешение на публикацию авторов и наследников тех современников Пастернака, фрагменты воспоминаний которых составили книгу «Пастернак в жизни». Без этого ее появление было бы невозможным. Особенно тепло благодарю моих дочерей, Елизавету и Антонину, за эмоциональную поддержку, которую я от них всегда получаю. Анна Сергеева Клятис